Глава 18. На обратном пути в Канзас-Сити в начале ничто не омрачало приятной иллюзии, в которой пребывал Клайд. Он сидел рядом с Гортензией, положившей к нему на плечо голову. И хотя Спарсер, когда компания усаживалась в автомобиль, улучив момент, пожал Гортензии руку и получил в ответ на пожатие многообещающий взгляд, Клайд не заметил этого. Час был уже поздний, и Хегленд, Роттерр и Хигби подгоняли Спарсера, и тот в радостном настроении от взгляда Гортенсии и от выпитого вина развивал бешеную скорость. Перед ними блеснули уже огни пригорода, когда посыпал снег, и вдруг пришлось остановиться. И здесь вблизи города проходила восточная линия железной дороги, и проезд был закрыт. Нужно обождать, пока пройдут два длинных товарных поезда. Снег падал большими хлопьями, дорога покрывалась жидкой грязью, и ехать нужно очень осторожно. Была уже половина шестого. Обычно при большой скорости достаточно было бы восьми минут, чтобы доставить автомобиль за два-три квартала до отеля. Но теперь, из-за задержки у линии железной дороги, они добрались только до моста перед въездом в город, когда было уже без двадцати шесть. И четверо молодых людей уже потеряли всякий вкус к этой поездке и не находили никакой радости от близости своих спутниц. Попасть вовремя в отель вот что было теперь их главной заботой. Перед ними отступно стояла фигура мистера Сквайрса, безукоризненно одетого и беспощадного. Скопление экипажей у 16-й улицы вызвало новую задержку автомобиля. Нетерпение седаков дошло до крайней степени. Все начали торопить Спарсера. Он, желая избежать новой задержки, не уменьшая хода, повернул за угол в небольшую улицу, чтобы сделать объезд и выехать на улицу Вёндот. Когда он, разогнав машину, поворачивал за угол, из-за угла выбежала девочка лет 9, очутившаяся неожиданно прямо перед машиной. Не было возможности ни повернуть, ни остановиться. Автомобиль налетел на девочку. Ребёнок был сбит с ног под колёса машины. В этом мгновении раздались раздирающие душу крики нескольких женщин и проклятья мужчин, бывших свидетелями несчастья. Все они бросились к ребёнку, а Спарсер, увидев, что сбегается публика, в панике охвативший его, представлял себе вмешательство полиции, тюрьму, отца, разгневанного собственника автомобиля, строгое наказание. И хотя все находившиеся в автомобиле вскочили с криками: "Он убил ребёнка, какой ужас! Что нам теперь делать?" спарсер не остановил машину, а обернулся к ним и крикнул: "Полисмены, я удеру от них на нашей машине". И не посоветовавшись с другими онемевшими от страха, пустил машину с такой быстротой, какой только она могла вынести. За машиной неслись крики полицейских и публики: "Остановите автомобиль! Остановите автомобиль! Он убил девочку!" Спарсер мчался всё дальше, сворачивая теперь с больших улиц в маленькие, спеша выбраться за город. Полицейские, преследовавшие его теперь уже на автомобиле, не могли догнать великолепный Packard. Спарсер решил сделать круг по улицам предместья и, ускользнув от преследователей, высадить где-нибудь своих пассажиров и отвезти машину в гараж. И он сумел бы это исполнить, если бы не следующие обстоятельства. Повернув в одну из ближайших улиц предместья, где дома были редки и совсем не было видно пешеходов, Спарсер решил потушить фонари, чтобы сбить с верного пути своих преследователей. Затем, сделав ещё несколько поворотов, он свернул в тихую улицу, мостовая которой вдруг окончилась через несколько сотов футов. Но так как впереди он увидел в каких-нибудь 100 футах другую улицу, пересекающую эту, и вообразив, что свернув туда, он снова найдёт мощёную улицу, он стремительно повернул руль налево и наскочил на кучу булыжника, приготовленного для мощения улицы. Так как фонари были потушены, он вовремя не рассмотрел этого препятствия. Найскость этой кучи вдоль тротуара были сложены брёвна для постройки дома. Задев за кучу камня машина накренилась, но не перевернулась. Спарсеру удалось выпрямить её, но в следующий момент она врезалась в кучу брёвен. Правые колёса высоко поднялись, и машина упала на левую сторону в снег и в траву за край дороги. Послышался звон разбитых стёкол, все сидявшие в автомобиле повалились вдруг на друга и были брошены сперва вперёд, а затем налево. Что произошло потом, осталось более или менее тайной не только для Клайда, но и для всех других. Спарсер и Лаура Сайб, сидевшие впереди, ударились о стеклянный щит, защищающий от ветра, и потеряли сознание. У Спарсера оказалась вывихнута рука в плече и так разбита колено, что его пришлось оставить лежать в автомобиле. Вытащить его через дверцу, находившуюся теперь над ним, так как автомобиль лежал на боку, было невозможно. На втором месте сидели Клайд, Гортензия, Люси Николас и РТРР. Всех их подбросило, а затем они упали друг на друга, но не получили серьёзных повреждений. Больлей других пострадал РТРР, оказавшийся сверху всех. У него были изрезанные руки, лицо, разбито плечо и бедро, однако не настолько, чтобы помешать ему помогать другим. Как только он осознал положение других, так же как и своё собственное, и услышал крики и стоны, он постарался выбраться наружу через дверцу, которая была теперь над его головой. Это удалось ему не без труда, пришлось карабкаться через других. Очутившись снаружи, он стал помогать другим выбраться из разбитой машины. Прежде всего, напрягши все свои силы, он вытащил стонавшую Люсиль и посадил её плачущую на снег у дороги. Затем помог выбраться гортензии. Левая щека, лоб и обе руки её были изрезаны и залиты кровью, но серьёзных повреждений не было, хотя в этот момент она ещё не знала, как она ранена. А Клайд, придя в себя после первого потрясения, почувствовал, что у него разбито плечо, руки и порезаны щека, и подумал немедленно, что ему нужно как можно скорее убирать отсюда. Ниже его в автомобиле лежал спарсер, без сознания, неподвижный, там же, где он упал после первого толчка. Рядом с ним Лаура, тоже без сознания. Но, кроме заботы о себе, у Клайда мелькнула также мысль, что он должен предпринять что-то, помочь Ротэрэру, который наклонился из дверцы и старался поднять Лауру, не причинив ей боли. Но все мысли Клайда были в таком смятении, что он стоял ошеломлённый, и Ротэрэр в конце концов крикнул раздражённо: "Да помогите же, Клайд, слышите?" «Попробуем, не удастся ли нам вынести ее? Она в обмороке!» И Клайд, повернувшись теперь к Лауре, вместо того, чтобы выбираться из автомобиля, стал пробовать, не сможет ли он поднять и оттащить ее от Спарсера. Но это оказалось невозможным, она была слишком тяжела. Он смог только оттащить ее немного назад, подальше от тела Спарсера, и оставил ее лежать в автомобиле. В это время Хегланд, благодаря своей атлетической силе, сумел сам без посторонней помощи выбраться из автомобиля, восклицая... «Вот так конец прогулки! Вот так попались! Нам нужно поскорее удирать отсюда, пока не явились полисмены!» Но в то же время, услышав стоны других, еще оставшихся в автомобиле, он вместо того, чтобы бежать, стал помогать всем выбраться наружу. А в это время Гортензия, ощупав свою щеку и лоб, поняла наконец, что она ранена и что лицо ее покрыто кровью. Её охватил панический эгоистический ужас. Она вообразила, что будет навсегда обезображена, и страх этот заставил её совершенно забыть не только о несчастье и о страданиях и ранах других, но даже об опасности появления полиции, об убитом ребёнке, о разбитой дорогой машине, одним словом обо всём, кроме самой себя и о возможности или вероятности того, что она потеряет свою красоту. О боже, какой ужас, восклицала она в отчаянии. Лицо у меня всё изрезано, что делать? стонала она. И вдруг, решив, что ей необходима немедленная помощь, она, не сказав никому ни слова, в это время Клайд помогал Роттереру в автомобиле, быстро пошла по 35-й улице к городу, где сияли огни и где были люди, которые могли помочь ей. Единственной её мыслью было как можно скорее добраться домой. О Клайде, Спарсере, Ретерере и о своих подругах она и не вспоминала. Клайд для нее был только одним из тех, кто пригласил ее участвовать в этой злополучной экскурсии. Значит, он мог вызвать в ней только гнев. «Эти болваны, мальчишки втянули ее в эту историю. Не могли они устроить все лучше». Другие девушки, кроме Лауры Саб, серьёзно не пострадали, а только были испуганы падением. Но теперь их охватил ещё новый страх при мысли, что они будут захвачены полицией, арестованы, что их имена будут оглашены. О боже, что мы будем делать? Что с нами будет? восклицали они. Ради всего святого, успокойтесь, замолчите, крикнул Хегланд. Мы сделаем всё, что сможем. Нужно подумать. К нам с минуты на минуту нагрянут полицейские. И точно в ответ на это восклицание к ним подбежал один из жителей этого предместья, услышавший звон стекла и крики. Что случилось? Не счастье? восклицал он оживлённо. Не могу ли я помочь чем-нибудь? Не ранен ли кто-нибудь? Какая шикарная машина. Клайд, услышав эти восклицания и увидев, что Гортензий уже нет здесь, и что он ничего не может сделать для Спарсера, оглянулся тревожно. Мысль о полиции и о преследовании была невыносима для него. Он должен спастись. Его не должны захватить здесь. Всем тогда станет всё известно, матери, мистеру Сквайрсу, возможно, что он попадёт в тюрьму. Помочь Спарсеру он не мог ничем, ибо тому, спросив, а куда же ушла мисс Б릭с, он выбрался из автомобиля и стал всматриваться в темноту, пытаясь увидеть Гортензию. Первой мыслью его было помочь ей и проводить её, если она захочет уйти. Но как раз в этом мгновении он услыхал сигнальные рожки и шум двух мотоциклеток, быстро катящихся по направлению к месту катастрофы. Жена того человека, который прибежал к автомобилю, услышав крики и треск, телефонировала в полицию о несчастном случае с автомобилем в их квартале. "Я сказал жене, чтобы она протелефонировала и в больницу", прибавил он. Услышав это, все участники экскурсии бросились бежать в разные стороны, так как поняли, чем это грозит им. Вдали уже показались огни приближающихся мотоциклеток. "Берегитесь, эй вы", прошептал Хегланд. "Разбегайтесь!" И схватив за руки Майду Оксилерод, он бросился бежать по направлению к городу, но затем, сообразив, что тут ему будет трудно ускользнуть от преследования, повернул и побежал в тёмные поля прочь от города. Клайд тоже побежал, но не за Хегландом и не за всеми другими. Он повернул к югу по бульвару Кливленд к южной границе города. Но сообразив, что здесь его легко будет догнать, он тоже решил свернуть в поле и заметив, что сзади него уже ложится свет на дорогу от фонарей мчащихся мотоциклеток, сразу бросился в кусты у края дороги и притаился за ними. Только Спарсер и Лаура остались в автомобиле. Лаура только что стала приходить в себя. Местный житель стоял в удивлении около автомобиля. Вот так штука, воскликнул он вдруг. Они верно украли машину. Похоже, что она никогда и не принадлежала им. И как раз в это время подъехала первая мотоциклетка, и Клайд слышал из своей засады слова полицейского. Ну что, теперь уж вы не убежите после всего, что натворили. Вы думали, что вы хитро всё устроили? Теперь вы попались. Вы-то нам и нужны. А где же остальная компания? А? Где они? И услышав ответ от жителя пригорода, что он тут ни при чём, и что все те, кто ехали на автомобиле, разбежались, и что полиция может захватить их, если немедленно бросится за ними, Клайд поспешно начал ползти на четвереньках в южном направлении, прямо в снег, а затем быстро пошёл к тем полутёмным улицам на границе города, где он надеялся скрыться от преследователей и убежать из Канзас-Сити, если судьба будет милостива к нему.